Загадка основателя Позднее, около восьми, мы сидим у Кэт дома, в ее каюте космического корабля, за белой приборной панелью ее стола. Она у меня на коленях, наклонилась к своему макбуку и объясняет мне процесс оптического распознавания символов, как компьютер преображает чернильные изгибы и графитовые черточки в понятные ему символы типа «К» и «Э» e, и «Т». «Задача нетривиальная», — говорит она, — «книга большая». И у моего предшественника почерк был почти такой же ужасный, как и у меня, но у Кэт есть план. «Возможно, мой компьютер будет это обрабатывать всю ночь», — говорит она, — «но нам же не терпится, так?» Она печатает на скорости 10 варп. Задает длиннющие команды, которых я даже не понимаю. Да, нам однозначно не терпится. Мы поручим сотням машин делать это одновременно. Используем Хадуп. Хадуп? Все его используют. Google, Facebook, ANB. Это софт, который разбивает большие задачи на множество крошечных. Раздает кучу компов, и они решают их одновременно. Хадуп. Звучит круто. Кэт Патенте, у нас с тобой будет сын, и мы назовем его Хадупом. Он будет великим воином, королем. Она тянется вперед, ладонями опирается на стол. Какая круть! Кэт пристально смотрит на распускающуюся на экране диаграмму. Прозрачный цветок с мерцающим центром и десятками, нет, сотнями лепестков. Он быстро растет. Ромашка, одуванчик, гигантский подсолнух. Сейчас тысяча компьютеров делает то, что хочу я. И мой ум не только здесь. Она постукивает себя по голове, но и вовне. Восхитительное ощущение. Кэт ерзает у меня на коленях, и все запахи резко становятся ярче. Ее свежевымытые волосы прямо у меня перед лицом. Мочки ее ушей слегка торчат. Розовые, округлые, а спина крепкая. Спасибо гугловому скалодрому. Я провожу пальцем по ее лопаткам, по выступам Лема Кэт опять ерзает, покачивается. Я задираю ее футболку, и сплющенные буквы отражаются в экране монитора. Вам. Через некоторое время ноутбук Кэт легонько дзинькает. Она отлипает от меня, вскакивает с кровати и вновь забирается на черный стул за белым столом. Пальцами ног цепляется за край стула, изогнув спину, и похоже на горгулью, но прекрасную горгулью в форме обнаженной девушки. «Получилось!» — сообщает Кэт. Она оборачивается ко мне. Лицо красное, темные волосы всклокочены, на лице ухмылка. Получилось! Далеко за полночь я снова в магазине. Настоящая книга учета уже благополучно стоит на полке, а подделка в сумке. Все прошло строго по плану. Я бодр, чувствую себя хорошо, Готов продолжить работу над своей визуализацией. Я скачиваю отсканированные данные из бигбокса. На скоростях сети попец нет, это занимает меньше минуты. И все мельчайшие подробности, которые кто-либо когда-либо нацарапал в этой книге, заливаются в мой ноутбук в безупречном качестве. Теперь, компьютер, пришло время подчиниться моему приказу. Сразу никогда гладко не бывает. Я заливаю сырой текст в свою программу, и моим прототипом как будто завладел Джексон Поллок. Повсюду мазки данных, розовые, зеленые, желтые пятна ядовитых оттенков, как в игровых автоматах. Первым делом я меняю цветовую гамму. «Давайте земляны тона, -то пожалуйста. К тому же у меня тут слишком много данных, а я хочу видеть лишь кто что брал». Аналитики Кэт хватило ума отметить тегами имена, названия и время, а моя программа знает, как их отображать. Я вывожу данные на экран и вижу нечто знакомое. Росыпь мерцающих лампочек на полках Каждый клиент своим цветом. Только эти посетители ходили сюда много лет назад. Зрелище не особо впечатляет. Просто гирлянда ползает по суперстарам. Потом меня осеняет. Я соединяю точки, и вот передо мной уже не россыпь, а несколько созвездий. Каждый клиент оставляет свой след. По полкам движется пьяный зигзаг. Самое малое созвездие — цвета красной глины. Крошечная буква «З». Всего четыре точки. Самое сложное — цвета темного мха огибает весь магазин большим зазубренным овалом. Ну, такое. Я с трекпада запускаю вращение. Мой 3D-магазин крутится вокруг своих осей. Я встаю, чтобы размяться, огибаю стол. Беру Дэшелла Хэммета. К нему никто не притронулся с тех пор, как я сюда устроился. И это печально. Нет, серьезно. Все несутся к полкам с какой-то белибердой, а мальтийский сокол собирает пыль. Это не просто печально, это глупо. Пора мне поискать. Другую работу. Этот магазин сведет меня с ума. Я возвращаюсь к столу. Магазин еще крутится, вертится каруселью, и вдруг я вижу нечто странное. Один раз за круг темно-шистое созвездие на миг обретает четкость, складываясь в картинку, на которой да быть такого не может. Я хлопаю по трекпаду, останавливая вращение, немного отматываю назад. Мшистое изображение обретает фокус. Другие созвездия тоже вписываются в картинку. Элемент из темного мха самый объемный, но и остальные прочерчивают линию подбородка или дугу глаза. Когда модель выравнивается как если бы я смотрел на него из двери, примерно оттуда, где сижу. Созвездия оживают. Они образуют лицо. Это пенумбра. Звякает колокольчик. Входит он, и за ним тянется длинный шлейф тумана. А я не знаю, что сказать, словно язык проглотил. Передо мной сразу два пенумбры. Безмолвный проволочный каркас на экране ноутбука и старик в дверном проеме, на лице которого постепенно проступает улыбка. «Доброе утро, мальчик мой!» — голос его весел. «Произошло ли ночью что-нибудь примечательное?» На миг я всерьез задумываю закрыть ноут и больше никогда не поднимать эту тему. Но все же нет. Мне слишком любопытно. Не могу же я и дальше сидеть за столом, пока вокруг меня паутиной сплетается вся эта чертовщина. У многих на работе творится черт знает что, я в курсе. Да, но в моем случае это может быть что-то реально сверхъестественное. «Что тут у тебя?» — спрашивает он. «Начал делать нам сайт?» Я поворачиваю ноутбук к нему. «Не совсем». Пенумбра с легкой улыбкой наклоняется к экрану, придерживая очки под нужным углом. Лицо у него вытягивается. «Основатель», — тихо говорит он, и поворачивается ко мне. «Ты решил загадку!» Пенумбра хлопает себя по лбу, лицо расплывается в эйфорической улыбке. «Уже решил!» «Видишь его?» «Вот он, прямо на экране!» «Видишь его?» «А это разве не...» «Ой!» Пенумбра наклоняется поближе, и я понимаю, что допустил распространенную ошибку. Для меня все старики на одно лицо. У человека на экране нос такой же, но губы крохотной дугой, а у пенумбра они плоские, но широкие, готовые расплыться в ухмылке. «Как ты это сделал?» — допытывается он. «Пенумбра так горд, будто я его внук, и только что выбил хоум-ран или нашел лекарство от рака. Покажи свои записи. Ты использовал метод Эйлера или инверсию брито? В этом нет ничего постыдного. Сразу значительно сокращает неразбериху. Мистер Пенумбра, торжествующе говорю я. Я отсканировал старый архив. Тут до меня доходит, что я прокололся. Запинаясь, я признаюсь. Я его взял на время, с возвратом. Пенумбра щурится. «Да я знаю, мальчик мой», — беззлобно сообщает он. Пауза. «От твоего симулякра сильно разило кофе». «Вот оно что. Ну, тогда ладно. В общем, я взял архив, мы его отсканировали. Его лицо меняется». Теперь в нем страх. Словно я не нашел лекарства от рака, а может, заболел им. В Гугле есть специальная машина, очень быстрая, и ходуб. Он, ну, там тысячи компьютеров и опа. Я для наглядности щелкаю пальцами. По-моему, Пенумбра не понимает, о чем речь. Короче, мы подтянули оттуда данные автоматом. В микромышцах пенумбры начинается тремор. Глядя на него так близко, я вспоминаю, что он очень стар. «Гугл», — выдыхает он, зачем следует длинная пауза. Как любопытно. Пенумбра распрямляется. У него очень странное лицо. Эмоциональный эквивалент ошибки 404 страницы не найдена. Придется об этом доложить. Говорит он по большей части самому себе. Стоп. Кому доложить? В полицию? О хищении в особо крупном? Мистер Пенумбра, а нельзя было. Я не понимаю. Но еще бы. Говорит он резко и пронзительно смотрит на меня. «Ну, конечно. Ты ведь сжульничал, можно так сказать? И, следовательно, не постигаешь, чего добился». Я смотрю в стол. «Да, так сказать можно». Когда я снова поднимаю глаза на пенумбру, он уже смягчился. «Но все же ты это сделал». Повернувшись, он уходит к суперстарам. Как любопытно! «А кто это?» — внезапно спрашиваю я. «Чье это лицо?» «Это основатель», — говорит Пенумбра. Его длинная рука скользит по одной из полок. «Тот, кто скрывается, выжидая, годами смущая умы новичков. Годами!» «А ты вычислил его за сколько?» «Всего за месяц?» «Не совсем. За день». Пенумбра делает резкий вдох. Глаза снова вспыхивают, широко раскрываются и отражают цвет окон, сияя электрическим синим светом. «Такого я еще не видел». «Невероятно!» — ахает Пенумбра и вдыхает еще глубже. Он потрясен, он в восторге. По-моему, он слегка спятил. «Но мне надо работать», — говорит Пенумбра. «Надо продумать планы. Иди домой, мальчик мой. Но иди домой. Осознаешь ты это или нет? Ты сегодня сделал нечто важное». Пенумбра отворачивается и уходит в темную глубь пыльных полок, что-то бормоча себе под нос. Сунув ноутбук в сумку, я выскальзываю за дверь, колокольчик звенит еле слышно. Обернувшись, я бросаю взгляд в окно, но пенумб раскрылся за изгибами золотых букв на витрине.